Глава 13. Доминик. Восточная Бельгия. Сентябрь 1944. Их внедорожник ехал по сельской местности, и Доминик смотрел по сторонам через открытый борт машины. Сельская местность. Неподходящие слова думал он. Наверняка когда-то эта часть Бельгии была прекрасна. Даже сейчас на верхушках деревьев осень начала пробиваться через теплое покрывало позднего лета, обещая грядущее великолепие. Но пейзаж был изуродован все еще дымящимися останками деревенек. Сердце Доминика сжималось от этого вида. Земля была изранена и местами прожжена. Поля растоптаны следами танковых гусениц и засыпаны гильзами и обломками техники. Среди изодранных руин стоял фруктовый сад. Обугленные ветви деревьев искалечены и переломаны на фоне голубого неба. Они въехали в развалины, и Пол Блэкли крепче взялся за руль. Машина медленно, с трудом ехала через главную улицу того, что совсем недавно еще было деревней. Стоять осталась только колокольня, но и она едва держалась на полуразрушенном фундаменте. Крест на её вершине имел такой храбрый и трагический вид, что у Доминика чесались руки его нарисовать. Остальной же город был нисколько не живописным. Обугленные и разрушенные стены. Вот и все, что осталось от домиков и магазинчиков по обеим сторонам улицы. Они объехали упавший фонарь и двинулись дальше по разбитой дороге. «Ты только посмотри». Пол сидел рядом с Домиником и смотрел вперед на опустошенный пейзаж. Ремешок его каски раскачивался в такт к движению машины. Доминик поправил винтовку и пожалел, что не может ее положить. Они все еще на недружественной территории, и он должен в любой момент быть готов к бою. Сейчас, спустя три месяца после высадки на Амаха Бич, бдительность была доведена до автоматизма. Казалось, что нервы его постоянно на пределе, всегда в полной боеготовности. Он хотел бы знать, пройдет ли ощущение, что его всюду караулит враг хоть когда-нибудь. Прежде чем выдать полу и доминику грузовик в 2,5 тонны, Офицер транспортного отдела военной полиции ввел их в курс миссии. «Это задание совершенно нового рода», — сказал он. «Вы по-прежнему останетесь в охране, но теперь будете работать с отрядом над уникальной задачей. Да, мы воюем с нацистами, но в то же время мы пытаемся сохранить как можно больше от культуры, которая так твердо вознамерилась уничтожить сама себя». Он обвел рукой развалины вокруг. «Тут, всюду, куда ни глянь, исторические памятники и произведения искусства». Все это бесценные шедевры, которые война может стереть с лица земли. А нам надо постараться спасти не только наши шкуры, но и их тоже. Доминик заинтересованно наклонился вперед. Во всей своей решимости побить нацистов и просто выжить и вернуться домой к семье, он даже не задумался о том, как война повлияет на искусство и архитектуру. Так что нам надо избегать повреждений старых церквей и других памятников архитектуры, продолжил офицер. Это должно быть очевидно. Но кроме того, мы занимаемся поиском картин и скульптур. Нацисты всю войну похищают произведения искусства и уносят их по домам, чтобы демонстрировать как трофеи. В смысле? Они их просто оставляют себе, спросил Пол. Ага. Наша разведка сообщает, что некоторые высокопоставленные нацисты украшают картинами да Винчи стены собственных домов. Офицер замолчал, а Доминик задумался. Он годами читал новости об ужасах в нацистских лагерях смерти, о растущей решимости Гитлера завоевать весь мир. Он чувствовал себя глупцом. Ему не пришло в голову, что они еще и берут все, что им хочется, разграбляя завоёванные страны. Похищают сокровища, на которые не имеют никаких прав, даже бесценные произведения искусства. Офицер продолжил. «Что-то уже уничтожили. Или нацисты, или даже мы сами. не Ненамеренно, разумеется. Приходится признать, что некоторые разрушения неизбежны, верно? Но президент создал специальную комиссию. Программу «Памятники, изобразительное искусство и архивы. МФАА. Люди-памятников». «Люди-памятников», — повторил Доминик. «В основном это музейщики, историки искусства. Кто там в курсе всего этого?» Наша задача — защищать эти произведения и отобрать их у нацистских ублюдков, чтобы, когда весь этот кошмар будет позади, вернуть их законным владельцам. Доминикушам своим поверить не мог. Как может президент Америки переживать о каких-то картинах и скульптурах, когда тысячи человек расстаются с жизнями? Но в то же время он не мог сдержать любопытство. Значит, эти люди-памятников занимаются только сохранением искусства? «Как же они это делают?» Офицер пожал плечами. «Тут нет пошагового руководства. Мы просматриваем данные аэрофотосъёмки, отмечаем церкви, мосты и памятники, которые нужно сохранить. Потом мы выезжаем на место и смотрим, что осталось, что можно спасти. Мы уже нашли довольно много известных картин, больше всего портретов великих мастеров — Рембрандта, Тициана, самых-самых». Доминик в благоговении выпрямился. От перспективы увидеть своими глазами эти шедевры он не мог не испытать восхищенный трепет. Он подумал о том, что работы да Винчи могли быть уничтожены бомбежками и войной или висеть во дворце Гитлера, и задохнулся от ярости. «Итак, ваша задача — защищать этих самых людей памятников», — продолжил офицер. «Они ежедневно подвергают себе риску. Они отправляются за произведениями искусства в самые опасные места, и вам двоим предстоит, пока они работают» прикрывать их спины. Они уже несколько недель как ждут военную полицию и особенно транспорт. И вот мы наконец-то получили разрешение. Впереди на выжженном горизонте блеклые палатки лагеря оказались почти такими же уродливыми, как погоревшие дома. Ряды одинаковых серо-коричневых палаток, а среди них всегда готовые к бою танки. Пол заглушил двигатель, и они с Домиником, не выпуская из рук оружия, вышли из машины. Между провисших палаток сновали солдаты, от их формы воняло немытыми телами и порохом. Увидев машину, некоторые заволновались и с надеждой посмотрели на Доминика и Пола. Земля под ногами была истоптана и покрыта гильзами и бычками. Как и все такие лагеря, этот представлял собой контраст с жесткой дисциплины в аккуратных рядах палаток и беспорядка, в неряшливости изможденных солдат. Но Доминик среди всего этого уже начал чувствовать себя как дома. К ним подошел офицер, но до вежливости не снизошёл. «Явились, не запылились», — сказал он. «Вон ваш командир, капитан Уолкер Хэнкок». Он повернулся и пошел в лагерь. Доминик и Пол, переглянувшись, зашагали за ним. Даже с другого конца этого мрачного лагеря Доминик видел, что капитан Хэнкок выделялся, будто породистый жеребец среди ишаков. Он был высоким и стройным, форма элегантно подчеркивала его мускулистую фигуру, Ему бы не униформу, а дорогой костюм и стакан шерри. Острым взглядом голубых глаз он внимательно наблюдал, как Пол и Доминик шли к нему следом за офицером. «Хэнкок не просто военный», — сказал им на ходу офицер. «Он еще и какой-то известный скульптор». Тут, в этой мрачной, выжженной местности, этот образованный, утонченный человек выглядел неуместно. Но Доминик с ошеломлением осознал, что, скорее всего, он тоже был на комиссии. Офицеры, имеющие должность, соответствующую званию, например, командиры крупных подразделений, в отличие от повышенных в поле офицеров, которые могут иметь должность существенно ниже, так как для получения комиссии, командующей должности, необходимо кроме звания иметь также соответствующее образование. Офицер остановился и отдал честь. Пол и Доминик последовали его примеру. «Новые люди в службу безопасности, сэр». Хэнкок повернулся и внимательно на них посмотрел, а потом, заметив, видимо, огромные значки военной полиции, у них на касках кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «по дороге на Ахин нам их понадобится много». Он постучал пальцами по стволу своего оружия. Доминик представил в этих пальцах инструменты скульптора. «Разместите их». «Да, сэр». Офицер повернулся, чтобы увести их, но над Домиником одержала верх любопытство. «Как вы собираетесь искать эти произведения искусства, сэр?» – выпалил он. Спрашивая, он смотрел на офицера, боясь встретиться глазами с Хэнкоком, но все знали, к кому обращен этот вопрос. Хэнкок лишь поднял бровь и отвернулся. Офицер спас Доминика от конфуза. «Над этим с самого начала войны работают профессионалы из Европы и США», – сказал он. «Кураторы музеев и прочие. На основе своих исследований они составили списки произведений и карты мест, где мы можем...» Слова офицера прервало глушительный грохот, от которого у Доминика по всему телу пошли мурашки. В ближайшую палатку прилетела очередь, и клочки брезента понесло во все стороны. Лагерь наполнился криками и звуками выстрелов, а Доминик словно в замедленной съемке, увидел, как Хэнкок поворачивается, а пулеметная очередь врезается в землю все ближе и ближе к нему. На одних рефлексах Доминик прыгнул вперед и бросился своим коротеньким телом на капитана Хэнкока. Он почувствовал, как у него под ногами от пули разлетается земля, решительно закрыл собой командира и перекатился в укрытие за огромное резиновое колесо их грузовика. «Пули выли рикошете о ступицу!» Доминик вцепился в винтовку, дождался перерыва в грохоте и открыл ответный огонь. Винтовка больно била его в плечо. Он опустошил магазин, а потом услышал крик. И огонь внезапно прекратился. Прошло несколько долгих секунд, потом раздался шорох шагов, а потом тишина. Тяжело дыша, Доминик опустил винтовку. Когда дым рассеялся, он увидел, что на краю лагеря лежат тела двух немецких солдат. Некоторые из солдат американских стонали где-то между палаток, а другие бежали через рассеивающийся дым им на помощь. Доминик с облегчением увидел, что среди них бежит к раненым и рослый пол. Капитан Хэнкок сел, отряхивая форму, У него на щеке было грязное пятно. Широко раскрыв глаза, он уставился на Доминика. «Вы ранены, сэр?» Спросил Доминик, перезаряжая винтовку и осторожно выглядывая из-под прикрытия колеса. В лагере пахло дымом и гарью, как бывает после стрельбы, в смеси с солёной ноткой крови. Запах, который Доминик уже знал и ненавидел. Но оба раненых американца двигались и матерились. Это хорошо. Нет, Хэнкок выпал за зашины. Доминик протянул руку и поднял его на ноги. Хэнкок в ответ также крепко вцепился в Доминика, посмотрел ему в глаза, и лицо его внезапно озарилось ослепительной улыбкой. Он прищурился, разглядывая имя на форме Доминика. «Банелли, да?» Он крепко пожал Доминику руку. «Добро пожаловать!»